3. Подбежавший к стеклу я примашет рукой, подзывает рабана к себе. Он готов. Он готов передать промежуточный ответ. Но Гахар теперь не сдвинется с места. Мне отсюда не видно подробностей. Ракурс не тот, но я и так знаю, зачем мне нелюдь прижался спиной к стене. Эта тварь еще истянулась с себя драную рубаху, чтобы с ее помощью закрыть еще большую площадь поверхности. Он не просто не помогает нам, он мешает. Вепрь замер. Хайдар тоже понял, он хватается за голову. Но сейчас не время для паники. Круговым движением руки Машу вепри призывает его отправляться ко второму окну своей комнаты. Тот кивает и убегает. Рано радуешься, Гахар. Мы еще побарахтаемся. Перелетаю к стеклу, за которым меня уже дожидается ничего не понимающий клещ. Теперь нужно спешить. Испытание внезапно усложнилось в разы. Тут на пальцах уже не объяснить, что к чему. Сую руку в карман. В норах на суше едва ли попадаются лабиринты, но пару трофейных мелков, найденных в рюкзаке прошлого Гахара, я с собой все равно прихватил. Боюсь, мне они сейчас не помогут, но попробовать надо. Увы. Как и думал, стекло, из которого были сделаны перегородки, совершенно не подвержено трению. Идеально гладкое и запредельно скользкое, оно ничем не отличалось от того материала, из которого были сделаны сосуды, какие китар некогда перевозил через реку на лодке. Мальчишка рассказывал мне, как не мог удержать те в руках. Вот и это стекло, словно лёд. Мелок скользит по нему, не оставляя совершенно никакого следа. «Придётся писать послание для клеща на собственной, снятой с себя одежде. Вот только как тот передаст его дальше». У Мунца мелков нет, да и в будущем, когда Вепрь тоже узнает мой план, нам придется постоянно обмениваться информацией уже в куда больших объемах, чем раньше. Продиктованные пальцами ряды символов будут чересчур длинными, чтобы можно было легко их запоминать и передавать дальше. Это уже не просто число. За секунду это все не покажешь. Гениально. Заметив, как я безуспешно вожу мелком по стеклу, Клещ приблизился к перегородке вплотную и, выдохнув на нее, нарисовал на мгновенно появившемся налете большой знак вопроса. Запотевшая область начинает постепенно светлеть, но медленно, очень медленно. Микрочастицы влаги способны прицепиться к этому материалу, и это меняет все. Я приближаю к стеклу лицо и начинаю усиленно выдыхать на него теплый воздух. Вот для чего здесь настроен этот температурный режим. Никакие мелки не нужны. Я принимаюсь стремительно водить кончиком пальца по запотевшей поверхности. Клещу, когда тот станет передавать мои мысли в вепрю, будет сложнее, но для меня не проблема писать все в обратном порядке. Зеркально перевернутые слова и буквы ложатся на медленно светлеющее пятно. Как закончится место, я еще надышу. Вздрогнувший, прочитав «Баня Гахар», клещ внимательно следит за моим танцующим по стеклу пальцем. Пишу мелко, проводя тонкие линии кончиком ногтя. Понимающий все кивает «Мы сделаем это. Уверен, у нас все получится. Инструкции выдано. Клещ бросается к нетерпеливому мнущемуся у дальней прозрачной перегородки вепрю. Теперь очередь коротышки много и быстро писать. У меня других дел пока нет, я слежу за процессом. Хайдару тоже есть что сказать. Он надышал себе рядом второе пятно и тоже принимается водить по нему пальцем». 20 секунд такого разговора, и Клещ возвращается. «Гахар закрыл цифры», — сообщает мне Муниц, которому я уже успел сообщить, что умею читать по губам. Но только первые две третью видно, там тройка. Для верности, вдруг я не разберу его дикцию, Клещ параллельно еще и рисует схему. За двумя косыми крестиками появляется тройка. «ХХ3». И вначале там «плюс». Наше спасение в том, что расстояние между загорающимися на стенах символами достаточно велико. Если пару соседних цифр при помощи своей спины и рубашки Гахар еще способен закрыть, то отвечающий за математическое действие знак и стрелочка находится слишком далеко от числа, и не люди до них не достать. «А у вепря получилось в итоге 11 заканчивает отчет Клещ. «Давай, Ло, решай, на тебя вся надежда». «Естественно, на меня». Не охотникам же решать уравнение. Так, что мы в итоге имеем? 11 в вепре нужно умножить на 7. Это действие светится желтым. На той стене комнаты Гахара, которая мне видна. Затем к получившимся 77 прибавляем закрытое тарабаном число. И разделив итог на 12, находим ответ всей задачи. В голове сам собой мгновенно рисуется ряд вычислений. 77 плюс 2х3, поделённое на 12. Сколько это? В этот раз все легко. Искомое частное слишком мало, и я запросто выясняю его банальным перебором возможных вариантов. Делимое состоит из трех цифр, последний из которых — 0. Но максимум четырех, если первый х — это девятка, а второй больше тройки. Но меня интересуют только те варианты делимого, которые нацело делятся на делитель 12. А таких очень мало. 180, 240, 300 и так далее. Шаг равен 60 Подходящих делимых не наберется и пара десятков, как, соответственно, и интересующих меня частных. Подбегая к решетке, начну снизу. 15? Нет. 20? Нет. 25? Снова нет. На 40 мой потолок гаснет. Решил. Число, которое закрывал тарабан, было 403. В сумме с 77 оно давало 480, которое и разделилось нацело на 12, дав 40 ответом. Но праздновать эту маленькую победу нет времени. Подбегаю к стеклу, отделяющему от меня комнату Гахара. У противоположной прозрачной перегородки, само собой, давно уже дежурит вебер. Смена задания уже произошла, и на стенах теперь светятся новые символы. В частности, мне видны плюс и за ним 29. Это одно из двух действий в квадрате Гахара. Жалко, что цифры всегда появляются в одних и тех же местах. Нелюсь как стоял, так и продолжает стоять в той же позе, держа рядом с собой закрывающую дополнительную поверхность стены рубашку. Эта тварь теперь не шелохнется до самого конца испытания, каким бы он ни был. Вепрь показывает небольшой палец и убегает. Улыбка на его лице вселяет надежду на лучшее. Перемещаюсь к своему второму окну. На видимой мне стене комнаты клеща перед стрелочкой светится зеленым двойка и тройка. С этого числа начинаем. Правею, прозрачной части той же перегородки мунцы уже вовсю переписываются при помощи пальцев. «Сейчас Вепер передаст мне свою часть расчетов и те символы из комнаты нелюдя, которые Гахар не закрыл. Все. Ко мне бежит клещ». На его лице радость, губы коротышки растянуты в улыбке. Гахар лопухнулся, вторая семерка. Когда цифры менялись, у него из подмышки вылез край верхней палочки. Гад сразу сдвинулся, но Вепер успел заметить. А всего цифр две. «Отлично». И тут же важнейший вопрос. «Какой знак?» — пишу я на запотевшем стекле. «Деление», — исчезает улыбка с лица коротышки. Клеч думает, что раз это действие сложнее вычитания и сложения, то и наша задача по поиску неизвестной цифры в силу этого усложняется. Я с ним не согласен. Одно то, что Гахар не успел вовремя спрятать семерку, сходу решает все наши проблемы. Единственный скрытый символ я определю с легкостью. Да и в целом пугает меня не задача, а неизвестность по поводу их итогового количества. Если испытание рассчитано на решение более чем семи заданий, мы напрасно тратим силы и время. Ответ на восьмой давать Тарабану. И его он не даст. Вепрь, клещ. Потери столь ценных соратников — это больше, чем плохо. Плюс степан, которому все еще остается шанс вернуть тело. Плюс накопленные семена и бобы, какие в будущем при сборе нашего прежнего отряда, могли нам очень помочь. Ну а главное, я ни разу еще не умирал в бездне. Что, если мой дух не сможет отсюда вернуться в китара? Что, если управляющая этим миром программа не засчитает за смерть перерождение ходака и мой разум будет разрушен или безвозвратно поврежден? Но все страхи прочь, от меня здесь уже ничего не зависит, мое дело бороться. У вепре выходит 175, сопровождает клещ свои слова написанием данного числа. Мне в конце все делить на 16. Давай, Лова, ясняй, чего буду делить. Я кивави приступаю к расчетам. Тут все еще проще, чем в предыдущей задаче. К 175 вепре для начала нужно прибавить те 29 гахара, которые видно на дальней стене. Получается 204. Теперь это число нужно разделить на закрытые нелюдям. Всего две цифры и вторая семерка. Вариант здесь один. на Нацело 204 делится лишь на 17. Очередная попытка Гахара нам помешать не увенчалась успехом. Осталось только выполнить действие со стен моей команды и можно передавать итог клещу. Умножаю полученное 12 на 19 и отнимаю от произведения 52. 176 вывожу я на запотевшем стекле. Расчет занял меньше секунды. Стоило клещу произнести последнее слово, как я тут же выдохнул на стекло чтобы сразу же дать коротышке ответ. Глаза Мунца вытрощены в удивлении. «Твой ответ 11 На всякий случай добавляю я пальцем. Клещ срывается с места. «Мне же снова нужно бежать к квадрату Гахара. Я всегда должен держать эту тварь в поле зрения. Если данная задача окажется на сегодня последним, мне придется ловить тарабана. Где появится выход из бездны? Он будет один для всех?» Или каждому из нас предстоит нырять в свой портал? Мне нельзя дать Гахару сбежать. Как нельзя и позволить прикончить кого-то из монсов. По ножу мы все с собой взяли. Ни у вепря, ни у клеща против нелюдя нет ни единого шанса. Что он выберет? Бегство? Попытку убить меня или постарается навредить мне, лишив верных спутников? Ответ на все эти вопросы откладывается. Вепрь машет мне из-за дальней прозрачной перегородки, тычи вверх пальцем. Понятно. Его потолок загорелся зеленым. Приступаем к решению новой задачи. Это уже в любом случае станет последней. Бросаю взгляд вверх. Кровавый таймер давно уже прошел середину стекла, и до края ползущего вниз красного пятна остается не больше двух метров. Это вселяет надежду, мы, конечно, потратили лишнее время на переписку и дополнительную беготню туда-сюда. Но эта задержка не столь велика, чтобы стать приговором. На суше испытания бездны просты. У четверки любых идунов должен быть шанс закрыть эту нору. Раз отпущенный нам срок подходит к концу, значит задач здесь осталось одна или максимум две. Звезды, сжальтесь, пусть будет одна. И так уже вижу, что в этот раз меня ждет наиболее сложное. На дальней стене квадрата Гахара число из трех цифр. Его нужно будет умножить на то, что мне сейчас передаст через клеща вепрь. Если у Хайдара зеленым горит что-то крупное, у нас будут проблемы. Слишком большие числа существенно усложнят мне задачу. Ладно, сейчас все узнаем. Бегу в комнате коротышки. Даже так? Теперь понимаю, зачем испытуемым дана возможность писать на стекле. Некоторые особо сложные по местным меркам расчеты далеко не каждому дикарю по силам держать в уме. Впрочем, у меня нет уверенности и в том, что любой добравшийся до суши житель этой отсталой планеты владеет методом деления умножения в столбик. Окажись сейчас на моем месте кто-то другой, и не факт, что он с той же легкостью смог бы перемножить 63, которые были у вепри, и 749, горевшие на стене в квадрате Гахара. Тут нужно иметь хоть какое-нибудь минимальное образование. Того же китара в храмовой школе учили этим арифметическим приемом. В теории он умеет умножать в столбик. Интересно, мальчишка бы догадался, нарешав на стекло, проводить расчеты на нем. Не факт. Зная Китара, тот скорее бы умножил 60 на 750. При таком округлении это несложно. Потом прибавил бы к полученному те же 750 еще трижды и затем вычел бы из готовой суммы лишние 63. То есть сделал бы все то же самое, что делаю я, только за куда большее время, но тоже провел бы расчеты в уме. Ну ладно. Теперь эти 47187 нужно сложить с чем-то, что нацело делится на 526. Именно такое число светится желтым следом за знаком деления на левой стене моей комнаты. Остальное все после. Сейчас мое дело вычислить закрытые гахаром цифры. Благо тех в этот раз тоже не две. Их три. И последнее, которую нелюдь не смог закрыть, это девятка. Зря, ох, зря клеща так пугает деление не было бы его среди семи действий нашей общей задачи, мне было бы сложнее, то есть даже не так. В первую очередь, мне помогает деление, когда оно есть уже после закрытого Гахаром числа. В данном случае мне достаточно одного деления среди пяти оставшихся действий, и оно идет сразу же за искомым значением. Так еще легче. Сначала мне нужно узнать, сколько 526 помещается в 47187. Одно на другое не делится нацело. В делимое влезло 89 делителей, в остатке же 3 с лишним сотни. Теперь только нужно установить, в сложении с каким трехзначным числом, заканчивающимся на девятку, эти 373 дадут нечто нацело, делящееся на 526. Нехитрая схема мгновенно возникает перед внутренним взором. Перебор вариантов не требуется, он здесь один. Гахар прячет шестерку с семеркой. Результат же деления 91. Умножаю данный ответ на горящий на второй моей стене 27. И полученное 2457 можно передавать клещу. А можно и не передавать. Думаю, быстрее получится досчитать все самому и сразу сообщить вепре финальный ответ. Давай все, что у тебя и у вепря», — Пишу для клеща на стекле. Так как Муниц секунду назад закончил мне передавать информацию про частично закрытые символы со стены Гахара и стартовое число вепри, ему и на ум не придет, что ответ у меня уже есть. Наверняка он подумал, что для поиска Онова мне нужны абсолютно все вводные. Тьфу! — ругается коротышка сам на себя. Не спросил сразу. Сейчас. Клещ бросается в комнате вепре и спустя 10 секунд возвращается обратно. Тем временем кровавый таймер успел спуститься ниже высоты моего роста. Чтобы видеть губы клеща, мне приходится немного пригнуться. «У вепря в концовке все надо делить на 13», — торопливо докладывает Муниц. «У меня первым идет то же деление, только на тройку. Второе действие клеща я и так вижу на дальней стене его комнаты. Там умножение на 41. Расчеты элементарны. Итоговый ответ мне известен, но передавать его вепрю рано. Дыши на стекло». Как только появится нора, сразу прыгайте в нее, — пишу я на запотевшем стекле. Когда передашь это вепрю, сразу беги к решетке. С Гахаром я сам разберусь. Вы мне будете только мешать. Клещ, понимающе кивает. Кротышке прекрасно известно, что спорить со мной бесполезно и совершенно бессмысленно. Лов всегда прав, и он всегда знает, что делать. Эх, когда уже эта аксиома впечатается в подкорку китар... «Инструкции выданы. Пишу четыре цифры итогового ответа для вепря. Сейчас или никогда. Победа или смерть. На решение еще одной задачи, даже вздумай тарабан нам помочь, у нас едва ли хватит времени. Красное пятно почти доползло по стеклу мне до пояса. Умчавшемуся к окну в комнату вепря клещу, сейчас приходится писать уже сидя на корточках. Но мне нет смысла смотреть на мунцев, я уже все обдумал. Скорее всего, выход из бездны, как и раньше, будет для всех нас один». Значит, либо разделяющие нас наполовину стеклянные стены перегородки исчезнут, либо в них появятся двери, чтобы мы все могли перейти в какое-то конкретное место. Вряд ли портал просто возникнет в воздухе. Прежний опыт подсказывает, что нора уже висит в каком-нибудь соседнем помещении. Почти наверняка нам придется куда-то идти, подниматься, спускаться, скорее всего, что-то одно. Я за спуск. Зная любовь бездны, вернее, ее создателей к правильным формам, симметрии и порядку, Можно с довольно высокой степенью вероятности предположить, что проход к помещению, в котором нас ждет портал, откроется в центре большого квадрата, когда разделяющие его перегородки исчезнут. Либо же проходами на нижний ярус послужит прямоугольное углубление с плитками. Вдруг решетки внезапно пропадут, а дно, каждой из них, провалится вниз. Я склоняюсь все же к первому варианту, но при любом из них... Мое место сейчас в углу комнаты возле зарешоченного углубления. Рядом с порталом или рядом со входом в него мы с мунцами окажемся раньше, чем продолжающий стоять у стены Гахар. Пусть раньше совсем не намного, но я обязан учесть каждую мелочь. Перебегаю в угол. Извлеченный из кармана семя отправляется за щеку. Если Гахару удастся ранить меня, проглочу его. Также в правую руку перемещается вынутый из-за поясной петли метательный нож. Обычный у меня тоже есть, но его я достану позже. Сначала нужно попробовать сделать точный бросок. Здесь в мою пользу может сыграть внезапность. Повернувшись к той части стены, за которой стоит Гахар, напряженно считаю секунды. По идее, клещ уже передал Хайдару ответ. Сейчас вепрь подбегает к нише в полу. Вот он склоняется над решеткой, просовывает сквозь нее руки. Первая плитка загнана в левый угол верхнего ряда. К ней прилетает второй квадрат с цифрой, за ним тут же становится третья плитка. И вот с глухим стуком на свое место встает последний четвертый камень. «Звезды! Я прав! Семь задач! Ровно семь!» Разделяющие наши комнаты стены начинают уползать в пол. Но опускаются они недостаточно быстро, у меня нет времени ждать, когда перегородки исчезнут. С короткого разбега взмываю вверх. Высокий прыжок перебрасывает меня через двухметровую, какой она сделалась к этому моменту, стену. Я едва не цепляюсь спиной ее край прямо в полете метаю нож. Метаю и попадаю. Цель, как я и ожидал, успела переместиться ближе к углу с зарешоченной нишей. Гахар тоже догадался, в каком месте может появиться ведущий к порталу проход, но я перехватил его. «С засевшим в бедре ножом уже так не побегаешь». С кувырка приземляюсь ногами на пол. Между нелюдем и мной метров пять. За спиной слышны радостные возгласы, увидевших друг друга Монсов. Секунда, и движение стен прекратилось. Перегородки в полу. «В этот раз тебе повезло, конструктор!» Выдернувший из ноги нож Гохар метает его в меня. Замах слишком заметен, чтобы не успеть среагировать. «Уклоняюсь!» и оказавшийся на одной со мной траектории клещ тоже легко уворачивается от броска. Нелюдь все-таки целился в мунса. Он знал, что не сможет попасть в меня. Тарабан отступает. Я не стану его убивать. Не в бездне. Подрежу сухожилие на руках и ногах, обыщу, чтобы удостовериться в отсутствии у Гахара бобов и особенно семян, которые могут его излечить. И вышвырну еще живого калеку в портал мне не нужен одаренный ходок в непосредственной близости от места нашего появления возле скал ты умрешь как и все твои недоноски сородичи произношу я с ухмылкой делая первый шаг в сторону нелюдя. в безвестности и бездарно думаешь ты первый гахар встреченный мной на этой планете ничтожество гахар продолжает пятиться Этой твари хватает ума понять, что в бою один на один против меня у него нет ни единого шанса. Бросаю быстрый взгляд себе за спину. Проход и действительно открылся в самом центре квадрата. В полузе яет провалом круглая дыра. Монцы уже скрылись в ней. «Я умру», — шипит сквозь зубы Гахар. «Но и ты не покинешь этой проклятой планеты. Мои братья прикончат тебя». Мы очистим от низших всю звездную и миров. С этими словами нелюдь выдергивает из поясной петли нож и перерезает себе горло. Дно Вселенной! Эта хитрая тварь предпочла честной схватки со мной превращение в ходока. Логично. На его месте я бы поступил точно так же. Ло! Нара не пускает!